«Амал!» Я вскинул голову и увидел над собой Сиана. Вокруг него в отключке валялись мои подданные, а на горизонте поднималась песчаная буря. «Что ты творишь?» — прохрипел я, хватаясь за его запястье. «Не нахожу иного выхода, как поменяться местами, повелитель!» — прорычал он. Вены на его шее вздулись, глаза вспыхнули огнем, а в небо взмыл песчаный вихрь в миг, скрывая нас ото всех. Сат! взревел я, пытаясь перекричать ветер. «Ты совсем не умеешь просчитывать партию вперед!» И он швырнул меня на спину так, что я кувыркнулся через голову и распластался на земле лицом в небо. «Да откуда у этого кота такие силы?» — меня придавило. И размазало в центре песчаного смерча, а воздуха становилось все меньше. Сердце колотилось в горле, едва не выскакивая в борьбе за мою жизнь. Но сдаваться я не собирался. Да, такого противника я еще не встречал, но это значит лишь то, что придется попотеть больше обычного». «Давай, не ргал тебя, побери!» — прорычал я и сжал кулаки. В вены выплеснулся огонь, а в легкие — воздух. Одним рывком, на этого хватило, чтобы отвоевать у Сета несколько секунд жизни. Второй рывок принес мне уже больше. Радоваться было нечему. Сету приходилось держать и оборону от джинов, бившихся снаружи, и меня а я едва расшатывал давление, которым он меня держал. «Сиан!» — потратил я очередную порцию кислорода на еле слышный сип. «Давай договоримся!» «Уверен?» — присел он рядом, и меня едва не размазало давлением воздуха. «Не стало тебе снимать наручники, повелитель!» Твои генералы, в отличие от тебя, узнали мне цену. Наручники оказались, что надо. Правда, меня никто об этом не предупредил. Я не враг тебе, — позволил он вздохнуть мне глубже. «Да неужто — Да не уж-то, — прорычал он, — я по доброй воле подставил тебе запястье. «А ты сделал меня безопаснее кота, и так ни до чего и не договорился с Ашхоном, кроме как притащить меня на эшафот в твоих наручниках!» Он схватил меня за горло, нависая сверху. Глаза его горели ненавистью. «Я бы хотел, чтобы ты и твой отец горели у Нергала живьем. Долго хотел этого!» Сначала меня сжирала злость от бессилия перед опустошением, что оставил Аршат от моего мира. Потом ненависть к нему. Черная горькая ненависть отравляла меня год за годом, пока едва не сожрала с потрохами. И я сбежал, бросил свой дом, свой народ, потому что мог принести им только боль и ненависть к твоему роду. Сиан отпустил меня, снова давая вдохнуть, и продолжал уже с безразличием. Мне казалось, что я, оставаясь вдали, хоть что-то сохранил внутри себя. Мальва дала мне надежду, что счастье возможно. Но и тут вы до меня добрались и втянули в эту ненависть снова. Добрались — не то слово. Выпустили эту силу во всей красе. То, что на Сиана кто-то надел настолько серьезные наручники, я действительно не знал, а ведь отец предупреждал, что я недооцениваю его. Проблема в том, что я уже не считал это врагом, но его так и не убедил. Оставалось попробовать отвоевать его уважение силой. С очередным рывком я наполнил грудь воздухом, и в следующий миг песчаный вихрь превратился в огненный столб, позволяя моей силе ответить на вызов. Рывок этот стоил многого. Я едва не потерял сознание, но надрыв окупился с лихвой. Только не сильно-то я с это, этим впечатлил. Он спокойно выпрямился передо мной и вспыхнул моим огнем. В глаза полетел песок. Загудело пламя и посыпалась копоть. Я не жалел огня, Сиан тоже. В какой-то момент показалось, что, сдайся я, он спалит меня к чертям да и я уже не найду точку невозврата только вдруг откуда то донесся оглушительный рев а потом нашу огненную тьму взорвало ярким светом и эпицентр вихря развеялся разлетаясь на ошметки. меня захлестнуло словно волной но я успел увидеть как перед глазами щелкнула зубастая пасть и сверкнуло крыло Начнулся я на песке лицом в небо. Голубое, раскаленное. — Ты как? — поинтересовался рядом Аран. Я заполнил грудь воздухом и с трудом повернул голову на голос. Сет сидел в двух шагах на песке, тряся головой. От его кожи парило, а грудь тяжело металась туда-сюда, давая понять, что эта бойня со мной стоила этому неджину. джину. «Он как?» — поднялся я рывком. «Нормально!» — прохрипел Сет неприязненно. И только тут до меня дошло, что Аран стоит рядом, а мы посреди пустыни вдали от города. «Что с тобой?» — сощурился я на брата. «Ты что, ходишь?» «Я еще и летаю!» — недовольно хмурился Аран. «Вы что устроили? Вам мало других проблем?» «Мы сами решим, какие для нас проблемы важнее», — огрызнулся я. Сет, наконец, выпрямился, выровняв дыхание, и бросил на меня напряженный взгляд. «Да и проблемы эти ни черта не решены». Смаливай, беда!» — понизил голос Аран. «Что с ней?» — хрипло потребовал Сет. «Она, когда узнала, что вы отправились в хон, обернулась кошкой. Я подумал, что Сет снова упадет. Он вскинул голову, стекленея взглядом и тяжело задышал. Но потом просто спрятал лицо в ладонях, медленно оседая на колени. Я же остолбенел. Мне показалось, что из пекла ада меня швырнуло в смертельный арктический холод. Я не вдавался в подробности, но знал, что обращение для Мальвы – это плохо. Это как смерть. Они же не возвращаются. Женщины-оборотни не возвращаются после оборота. «Где она?» — решительно поднялся Сет. «Оставил во дворце!» — едва успел ответить Аран, как вдалеке послышалось характерное хлопанье, и на горизонте показались вертолеты. Сет устремил на меня темный, злой взгляд, подбираясь, снова готовый бросить вызов всем и сразу, Мне, Арану и моей Свите, но я только головой качнул. «Проследи, чтобы с этот к Мальве», — попросил я брата. «Он больше не пленник здесь, он вправе». «А ты?» — нахмурился Аран. «Я ваш хон. Время встречи уже скоро». «Нельзя позволить, чтобы твой народ остался без повелителя вообще». Вдруг выдавил презрительно сет, не глядя на меня. «Не время геройствовать!» Его голос звучал глухо, хрипло и безжизненно. Я все же его убил в этой битве. И себя тоже. «Не стоит!» — положил Аран мне ладонь на плечо. «Нужно успокоиться. Не пари горячку! «У отца может не быть времени, пока я буду успокаиваться», — посмотрел я на брата. «Летите во дворец». Я еще не осознал потерю Мальвы. Она еще кружила в воздухе рядом, и я боялся вздохнуть глубже, потому что сердце мое снова билось рвано, неуверенно, не находя смысла. Когда до меня дойдет, оно не забьется больше никогда. Я не хотел жить. Сейчас не хотел. Я убил ее. Стараясь уберечь, убил. Это моя вина. Я сказал ей, думая, что смогу объяснить, посмотрел Аран в мои глаза. Давай вернемся во дворец. Может, ее можно еще спасти? Спасти ее может тот, кому она вернется, все еще не смотрел на нас сет. Чем быстрее, тем лучше. Твои вертолеты летают слишком медленно, а у меня не хватит сил перейти через грань. Я шагнул к нему быстрее, чем успел понять смысл его слов и посмотрел в глаза. Вся эта наша огненная потасовка показалась лишь прелюдией к этим секундам настоящего противостояния. К кому вернется Мальва? На что мне потратить последние силы? На битву за отца или на то, чтобы спасти свою любовь? А Сет, как и обещал, не делал мои решения проще. Хотя, казалось, выбери я неправильно, он меня тут же и удавит. Только грудь слишком быстро наполнялась надеждой, и решать с каждой секундой становилось все проще. Я успею. Все. Она вернется к тебе, процедил я и схватил кота за горло, швыряя за грань. Удивительно. Я даже не спросил орана, где именно искать Мальву а грань выпустила меня рядом с ней. Статная, светло-коричневая хищница застыла на мне взглядом, обернувшись от дверей своей комнаты. Брат закрыл ее тут, не позволив уйти, и она была занята тем, что мочалила двери в клочья, чтобы проделать в них дыру, На мое появление зашипело, оголяя клыки. Ее имя так и застряло в горле хрипом, а осознание догнало внезапно и ударилось в сердце болезненным толчком. Если бы не судорожный громкий вздох рядом, я бы не отвел взгляда. С этого переход через грань дался тяжело. Он все никак не мог сделать первый вдох, так что пришлось помогать привычным способом. Зарядить ему кулаком в грудь. Работало безотказно. Он заполнил легкие рывком и потряс головой. «Ты как?» — спросил я тихо, присаживаясь рядом. Сет кивнул, болезненно хмурясь, и, подняв голову, нашел взглядом Мальву. Кошка озадаченно посмотрела на него, переставая шипеть. Их взгляды замерли друг на друге. Мне же захотелось сдохнуть. Мальва не стала сразу везде. В равнодушном внешнем мире и в моем собственном ради которого стучало сердце. Мне хотелось до безумия ее спасти, вытащить и плевать, что она чужая теперь. Но я, бросив на нее последний взгляд, заставил себя провалиться за грани, вырвался из нее в зале дворца. Софит уже ждал распоряжений. Военные тоже были готовы, но особенно порадовал Аран, который ждал меня. «Ну что, пора?» — подошел я к нему и кивнул Софиду. «Пора, повелитель!» — согласился тот. «Мы с братом пойдем вдвоем!» — огорошил я его. Подданные зароптали, а Софид попытался озвучить сомнение. «Но повелитель!» — никакой войны! — отрицательно покачал я головой. «Никакого отряда!» «При всем уважении, повелитель!» — выступил вперед один из главнокомандующих отца. Но я не хотел терять время. У нас больше нет условий, на которых нам обещали переговоры. Именно поэтому стоит подготовиться к любому повороту. Я не спасу отца, если приду в хон с оружием, — твердо возразил я. Они увидят в этом лишь предложение войны. И поймут, что мы не пытаемся ничего решить миром. «Сколько вы решаете с ними миром?» — потребовал он. «Разве есть смысл?» «Всегда есть!» — сурово отбрил я, развернулся и направился из зала. Аран поравнялся со мной. «Я уверен, что ты прав. Хотелось бы и мне быть в этом уверенным, но все потом». «Где Азул?» — поинтересовался я. «Не знаю, мы как прилетели, он куда-то умчался». На мою вопросительно вздернутую бровь Аран смутился. «Я не пытаюсь понять его». «Не нравится мне все это», — покачал я головой. Когда мы вышли во двор, я направился было к машине, когда спину между лопатками ослезаемо прожгло. Обернувшись, я увидел я рано. Парад стоял в глубине коридора, не спуская с меня взгляда. Нашел время. «Ты со мной!» — крикнул я. Он вышел на свет, и я увидел, что лицо его было красным и опухшим от слез. Это ты и все, прошепел он, приближаясь вплотную. Его ладонь сжалась в кулак перед глазами, но я не дернулся. Ее нет больше. «Отец еще есть, невозмутимо напомнил ему. Ты со мной. Яран шумно втянул воздух и спрятал лицо в ладони, качая головой. Я здесь останусь. Он вытер слезы и посмотрел на меня прямо. Если к Сету не вернется, я хочу быть рядом. Может, придет на мой зов. Ладно. Ледяную маску держать на лице оказалось теперь не так уж и сложно. Сделай все, что сможешь. Софида я оставил во дворце присматривать за семьей. За всем, что от нее осталось. Сам себе же пообещал, что обязательно посмотрю в глаза отчаянию, которое сжимало за горло, обещаю убить. Но это будет потом. Пустыня стелилась перед глазами, а я все думал о том, как все изменчиво. Жизнь повелителя казалась мне совсем другой. Каким же я был идиотом, отказываясь от мальвы тогда? Мне думалось, что все у меня под контролем что стоит выбрать свое предназначение, и все приложится. Она будет рядом, и семья тоже. Я был уверен, что время на моей стороне, и его много. Оказалось, все совсем не так. Каким же пустым казался я себе теперь? Сет сказал что-то. Подал голос Аран. Удастся ее вернуть? Не знаю. Отвел я взгляд от пустыни. Мы ничего не успели обсудить, и я ушел. Ладно, будем надеяться. Какой у тебя план? Дать правителю Ашхона понять, что переговоры с ним больше вести не буду. Я знал Дангана Сури много лет. И стоит признать, лучше бы на его месте был Сеття. Этот хоть прямолинейный, пусть и покушался на мою жизнь. Данган же как скользкий угорь. Он вызывал приступ тошноты каждый раз, когда мы начинали с ним биться из-за очередного его идиотского требования. Ублюдок манипулировал моим желанием сохранить мир и влияние, заставляя каждый раз ходить по лезвию ножа в переговорах с ним. Последние годы стало особенно тяжело. Мне самому нередко приходила мысль прикопать оборотни по-тихому, но ситуация им поддерживалась всегда на грани взрыва, И любое резкое движение сдетонировало бы новый виток войны. А еще Даан делал вид, что никто не знает, что он собственноручно кормит оппозицию и натравливает ее периодически на нас, этих жителей Ашхона, которые принимают помощь. Я поставлю его перед выбором. Правитель Ашхона слишком долго пользовался чувством вины отца перед его народом, но у меня этого чувства нет. И я не намерен его зарабатывать. Если что, знай, я поддержу любое твое решение и буду на твоей стороне. Сосредоточенно хмурился Аран. Я благодарно кивнул. А когда мы уже практически были на месте, у меня завопил мобильный. Повелитель, тут Сет хочет с вами поговорить. Давай, сдавленно выдавил я. Так хотелось надеяться на хорошие новости. Я даже не успел подумать, что кот вряд ли ими поспешит со мной поделиться. Амал сухо обозначил себя Сет на том конце. Мои информаторы доложили, что у моего брата не очень все. Твой отец действительно находится у него, но мало уже кто поддерживает и разделяет удержание повелителя. Поэтому Данган будет расстроен и сговорчив. — Вопрос о том, что твой брат и есть глава оппозиции, уже не стоит, как я понимаю. — Правильно понимаешь. Его там кинули даже те, кто и думать-то особо не умел. Видимо, Аршат навел там шороху. Лишь бы от твоего брата рука не дрогнула. Чем-то же он его удерживает. — А ты уверен, что его удерживает мой брат? — вдруг спросил Сет глухо. «Нет, теоретически все возможно, тем более если мать Малювы тоже пропала. Но я нашел единственное объяснение того факта, что брат решил меняться повелителем на меня. Он, если удерживает твоего отца, то не может ему ничего сделать, иначе убил бы его, а не меня». «Ладно, спасибо», — задумчиво отозвался я. Сет только устало вздохнул, и я позволил себе вопрос. Ничего не выходит. Нет, ответил он безжизненно. Мальва меня даже не подпускает. Удачи! И в трубке послышались гудки. Само по себе то, что Данган встречался со мной на побережье на окраине рыбацкого поселка, говорило о многом. Я шел по берегу до оговоренного места пешком. Ноги то и дело утопали в рыхлом песке. Нос забивали запахи тухлятины и морской тины, а воздух терзали нервные вскрики морских птиц. Когда под ноги упала тень от прибрежной скалы, навстречу мне вышел какой-то оборотень потрепанного вида. Нервничал так, будто он тут один остался из всей армии своего правящего. «Где я? лениво потребовал он. «Как же они тут привыкли к моей лояльности!» «Где Данган?» — тот скривил рожей, но настроения тянуть со всем этим у меня не было. «Данган!» — заорал я. «Я даю тебе две минуты, чтобы явить мне свою морду! Иначе я приговорю твою башку к медленному отделению от твоего тела на виду у всего Ашхона!» Парламентер неуверенно зыркнул на меня, но я уже и так знал, что не ошибся. Спустя несколько мгновений до Анган вышел из расселены и лениво направился ко мне. Для правящего он уже давно набрал пару десятков лишних килограммов. Двигался тяжело, пыхтел и похрамывал, но в сверкающих побрякушках и царственном стиле себе не отказывал. На поясе висел какой-то клинок, путавшийся в полах его широких штанов. «Повелитель Амал, что вы тут делаете?» Спросил он, будто обеспокоенно. Я только скрипнул зубами. «Кончай этот фарс!» — процедил. «Что же ты нервный такой сегодня?» «Это не я опоздал к назначенному времени. Мне сказали, что у вас есть на что обменять тут одного случайного шпиона. А шпионы в не мое дело. Никто в этом не сомневается». Я только оскалился его попытки сохранить легенду о праведном правящем Машхона. «А то ты, повелитель Аршада, ни разу не видел в своей жизни», — выплюнул неприязненно. «Но давай уже по-быстрому. Я предлагаю тебе сохранить остатки достоинства». «Что вы, повелитель Амал, с моим достоинством все в порядке. Я здесь лишь потому, что мне обещали встречу с братом». «У брата твоего возникли дела поважнее», — спокойно сообщил я, глядя в заплывшие глаза. «Я же сейчас направляюсь в совет старейшины Шхона и объявляю, что мы решили помочь тебе справиться с оборзевшей оппозицией. Беспорядки творят, добропорядочных жителей пугают, а правящий совсем уж управы на них найти не может. Не делай это, сам понимаешь. Нам не нужны костры в пустыне» не понимаю вас повелитель напряженно усмехнулся он сегодня ночью ни одного твоего солдатика у тебя не станет доверительно понизил я голос и оскалился в его морду грозишь моему народу расправой прохрипел он вовсе нет — Просто вся твоя оппозиция, которую ты кормишь рыбьей трибухой требухой на задворках, поступит на перевоспитание в мою армию. — Откормим ребят, оденем, — я кивнул на оборванца за его спиной. — Думаю, они быстро сравнят службу у тебя и у меня, а там уже сами решат. — Мой народ не присягнет тебе, — разозлился он, теряя маску. Но я и не прошу. Я уже десять лет смотрю в твою рожу и пытаюсь помогать, но ты продолжаешь паразитировать на горе своего народа. Я всегда с уважением относился к нему. Но сегодня ты перешел черту. — Не боишься, что перешел ее сам? — сузил он глаза, ухмыляясь. — Или тебе уже не нужен отец? — Думаю, он будет мной доволен. Мир с вами стал для него слишком непосильной ношей. Но я добьюсь этого мира, как бы ты того ни хотел. Взгляд Дангана дрогнул. Он презрительно усмехнулся и кивнул своему оборвышу. А меня разобрало от злости. За то, что он угрожал повелителю, с ним не разговаривать нужно. Его нужно придушить. Но мне был нужен отец. «Слава повелителя!» — потребовала гнида. «Ну еще бы!» «Но проси!» — глянул я на Дангаана с презрением. «Ты не тронешь меня, не подвергнешь своему суду и будешь придерживаться достигнутых договоренностей». «И мне вывели отца». Выглядел он, как показалось, неплохо. Даже одет прилично, только ворот рубашки ослаблен. Двое оборотни держали его под руки, являя мне черные наручники на его запястьях. Вот же. «Повторяй!» — рявкнул данган «Я не трону тебя, не подвергну своему суду и буду придерживаться достигнутых договоренностей». «Слово повелителя!» Правитель Ашхона кивнул, и с отца сняли наручники. Он только глянул на оборотни коротко, потом усмехнулся до Ангаану и подошел ко мне. — Ты слово ему дал, — констатировал, потирая запястье. — Да, — подтвердил я. — Не задача Ангаан, — повернулся отец к оборотню. — Я лишил своего сына статуса повелителя. И как-то еще не довелось вернуть. Поэтому слов таких он давать не может. Данган взбледнул. — Что? — усмехнулся. — Ты дал слово! Ты не можешь его нарушить! — Я не могу, конечно, ничего нарушить, ибо повелитель здесь я, а сын мой нет. Пожал плечами отец, тяжелее взглядом. Морская безмятежность показалась крайне неподобающей моменту, и только птицы над головой подняли оглушающий плач. «Я приговариваю тебя к смерти, Данган, за то, что ставишь свой интерес превыше нужд своего народа, и за то, что решил, что можешь угрожать жизни повелителя». И он перевел на меня взгляд. Нет не доставило мне это удовлетворение. Крик правящего оборотни и вонь от его паленой плоти поставили точку в моих потерях, несмываемой копотью. И когда пепел развеялся над водой, я опустил плечи и повернулся к отцу. «Я рад, что ты жив!» И, не думая, уместно это или нет, обнял его. А когда почувствовал его отклик и вовсе вцепился в его плечи, Сил не стало так резко, что я едва не задохнулся от слабости. «Ты молодец!» — услышал Тихая. Когда-то такие его слова значили бы для меня все. Но сегодня они только опустошили до дна, увеличивая груз ошибки. «Мальвы нет больше!» «Что?» — заглянул он мне в глаза. «Она обернулась, и нет надежды ее вернуть!» я не знаю где дженна взгляд отца дрогнул прости софида разобраться с остатками сторонников до сурово приказал он он сможет это сделать деликатно моим визирем пока не докладывай возвращайся к мальве я ран с ней я кивнул хорошо а я найду женю я зацепился взглядом за кровопотеки на его запястьях Хотелось спросить, как вообще произошло, что он позволил защелкнуть на себе наручники, но я не стал. Не время. «О, я смотрю, вы тут уже даже убрали за собой!» — услышал вдруг позади голоса Зула и неясный всхлип. Лицо отца вмиг изменилось. Он широко улыбнулся, и у него на шее повисла Дженна. «Пришлось попотеть, чтобы ее найти!» «Мог бы хоть сказать, куда делся», — заметил я глухо, не в силах оторвать взгляды от отца и Джена в его объятиях. «Так хотелось, чтобы все так и осталось. Но сейчас он скажет Дженни о том, что у нее больше нет дочери, и ее мир рухнет. И его тоже. А я отвернулся, не в силах смотреть». «Слушай», — взглянул на Азула. «Может, не говорить ей пока? Может, Мальва вернется к Сету, просто нужно время?» «Аршат не скажет», — спокойно сообщил мне Азул. «Но почему ты уверен, что она не вернется к тебе?» Я уставился на него непонимающе. «Она меня ненавидит». «Знаешь», — нахмурился Азул. «Чувство — сложная штука. Твоя мать тоже должна была меня ненавидеть». «Ты сделал все, чтобы она изменила мнение». Я же постарался испортить отношения максимально качественно. «Мира была одна всю жизнь, а я нарисовался лишь тогда, когда она стала взрослой», — возразил Азул. «Вы же с Мальвой слишком долго были друзьями, чтобы это забылось. Все ошибаются, Амал. В любом случае ты ведь ничего не теряешь, а Дженни мы пока ничего не скажем». «Мало ничего не сказать», — отвернулся я. «Ей нужно пока соврать. Я справлюсь», — усмехнулся Азул. «Давай. Удачи». Я только мотнул обескураженно головой и шагнул за грань. Вот зачем мне эти пустые надежды? Я готов был радоваться тому, что Мальва вернется к Сету. Мне просто нужно знать, что она есть в этом мире. Я понятия не имел, как буду жить дальше без нее. Я совсем не думал о том, что Мальва может вернуться ко мне. Это невозможно. Я видел. Сет ей нравится искренне. Возможно, она его даже любит. Какая теперь разница? Оказавшись во дворце, я сразу бросился в комнату к Мальве и застал Ярика, сидевшему у стены. Брат сжался в комок, уложив подбородок на колени и гипнотизировал двери спальни. Пока тихо, выдохнул с надеждой. Еще недавно кошка постоянно шипела и орала. — Ты уверен, что она его не убила? — встревожился я. «Да ну — Та ну! — подскочил Ярик. — Была бы борьба, запах крови! Но я уже бросился к двери и ворвался внутрь. Кошка тут же зарычала откуда-то справа, а Сет выругался, спускаясь с подоконника. — Ну какого нергала, повелитель? — тихо возмутился он. Большая пустынная кошка пялилась на нас, забившись в угол, и раздраженно рычала. «Ты пробовал?» — спросил я у Ярика, завороженно глядя на Мальву. «Как же сложно поверить!» «Пробовал!» — выдавил он и раздраженно всплеснул руками. «Черт, да какого же, а!» Тихо, притянул я его рывком к себе и обнял он дернулся сначала но тут же обмяк и шмыгнул носом мама твоя нашлась с отцом тоже все в порядке тихо сообщил я поглядывая на кошку она нервничала все больше мне софит сказал пробубнил ярик мне в плечо отстраняясь я попросил пока не говорить дженни про мальву и я обернулся к сету я не понимаю она же к тебе рвалась теперь ты у нее есть Он напряженно вздохнул. «Я понимаю, что ты не привык ждать, но тут придется набраться терпения и дать время. Ей. И тому, кому она вернется». «Она никого не помнит», — шмыгнул носом Ярик, когда мы вышли в коридор. «Может, нам наоборот, нужно позвать маму?» Сет говорил, что время уходит. «Считается, что да», — не отрывал взгляда от двери брат. Чем больше она в звере, тем меньше сил вернуться. «Давай дадим время», — принял я решение. Слова эти дались трудом. Я опустился рядом с Яриком и откинулся устало на стенку. Не хотелось ничего. Не двигаться, ни говорить, не думать. «Будете?» — послышалось тихо, и рядом опустился Аран, ставя на пол под нос кофе. «Как все прошло?» Софит сказал, что все в порядке и что ты герой. — Да уж, тот еще герой, — скривился я. — Я рискнул жизнью отца. — По мне, ты использовал информацию и верно рассчитал удар, — усмехнулся Арран. — Ты слишком строг к себе. Пей давай. Я рассеянно взял из его рук чашку, запоздало подумав, что забыл поблагодарить Сета за информацию. — Что там? — спросил я нетерпеливо у Ярика. «Сегодня мне особенно не хватало слуха и чутья оборотня». Яран мотнул головой. «Может, мы их тут напрягаем?» — предположил Аран. «Как-то это такое себе сидеть под дверьми их спальни». «У них там не медовый месяц!» — огрызнулся я. Мальва умирает!» «Ты слишком громко возмущаешься!» — шикнул на меня Яран. «А ну, пошли отсюда оба!» — поднялся Аран. «Давайте! Всем надо отдохнуть, по спальням. От того, что вы тут помираете от усталости, Мальвия лучше не станет». Мы нехотя повиновались. Действительно, глупо было вот так себя вести. Я добрел до спальни под бдительным присмотром брата-дракона и обернулся у дверей. «Спасибо!» — улыбнулся ему слабо, но тут же горло сдавило спазмом, а глазам стало больно от того, что рвалось пролиться через край. Ран шагнул ко мне и обнял, давая внезапную опору. «Я не знаю, что делать без нее». «Никто не знает», — прошептал он сдавленно. «Кроме как принять, ничего не сделать». «Если бы я был рядом...» «Перестань», — отстранился он. «Перестань уже себя дергать и изводить. Если бы я не был таким ослом, я бы не лишился ног». Если бы ты была рядом с ней, не стал бы тем, кем ты есть сейчас. Может, ты не видишь разницы, но ты очень изменился. И тебе все это было нужно. Да, цена высока, но и ты, прости меня, целый повелитель мира. Твои ошибки всегда будут стоить дорого. Прими!» Я кивнул, заполняя легкие воздухом. «Ничего еще не кончено!» Тихо продолжил ран «Она просто обернулась. Но она жива. А зная Мальву, не думаю, что она так просто сдастся. Мы ненадолго встретились взглядами и разошлись. Я вошел в комнату, не чувствуя ног. Тело налилось вековой тяжестью, и меня едва не раскатало по полу. Я кое-как дополз до кровати и тяжело опустился на постель.